Два других индейцы были также в набедренных повязках, но без пышных украшений, как их предводитель. Вместо длинных луков из железного дерева они несли пучки стрел с крестяными или кремневыми наконечниками, а также буту, метровую литритницу с острыми шипами, усеянную пестрыми квадратиками. Остановившись в пятидесяти метрах от дерева, Колдун сделал знак сопровождающим прекратить музыку и крикнул глухим голосом на плохом испанском языке. — Слушайте меня, белые люди! — Белые люди слушают тебя, — ответил каталонец. — Вы находитесь во владениях араваков. Кто дал вам право посягать на наши леса? — У нас нет желания посягать на ваши леса араваки, — ответил каталонец. Мы просто хотим пройти через них, чтобы добраться до поселения белого человека на юге залива Маракайба и вовсе не собираемся воевать с краснокожими братьями, которых считаем своими друзьями. Араваки не верят в дружбу белых. Наши братья на берегу залива дорого за нее заплатили. Эти леса наши, возвращайтесь к себе домой, или мы вас прогоним силой. Черт возьми! — воскликнул Карма. — Дело плохо. — Мы не из тех белых, которые завоевали побережье и обратили в рабство карибов, — крикнул Корсар. — Ваши враги, наши враги, и мы хотим настичь тех из них, которые убегают от нас. — Ты самый главный? — спросил колдун. — Да, я старший среди моих друзей, и ты преследуешь других белых, Да, чтобы их наказать, они здесь проходили? Да, мы их видели, но они далеко не уйдут. Тогда я помогу тебе их схватить. Значит, ты их ненавидишь, спросил колдун, они мои враги? Все равно убейте их на берегу, если хотите, но не лезьте во владение араваков, белые люди. Убирайтесь домой, или мы объявим вам войну. — Я сказал, что мы не питаем вражды их краснокожим, мы не тронем твое племя, ваши хижины и посевы. — Белые люди, уходите домой! — упорно повторял колдун. — Послушай меня недолго. Я сказал, уходите домой, или мы объявим вам войну и не миновать вам смерть. Смотри же, мы прорвемся сквозь лес и без разрешения. Мы вам не позволим. — У нас есть оружие, изрыгающие гром и молнии, а у нас есть стрелы. У нас есть шпаги и сабли, которыми рубят людей на куски, а у нас палицы, от которых трескаются самые крепкие черепа. — Может быть, вы союзники белых, за которыми мы гонимся? — спросил корсар. — Нет, мы покончим и с ними. — Так значит, война? — Да, если вы не уйдете обратно. — Морские волки! — воскликнул корсар, выскакивая из-за дерева со шпагой в руке. — Докажем им, что мы ничего не боимся. За мной! Видя, что белые люди двинулись на него с оружием, колдун поспешил убраться. Сопровождаемый музыкантами он быстро юркнул в кусты. Черный корсар велел не стрелять ему в спину, чтобы не давать предлога, для возглавления военных действий, а сам бесстрашно двинулся вперед, готовый отразить нападение араваков. Перед флебуссиерами снова был герой Тортуги, не раз доказывавший свою отчаянную храбрость. Со шпагой и пистолетом в руках он смело повел вперед свой маленький отряд, врубаясь в девственный лес и готовясь отразить любое нападение. Вскоре стрелы стали посвистывать над флебусьерами. Ван Штиллер и Кармо немедленно ответили беспорядочной стрельбой, ибо индейцы так и не показались, несмотря на угрозу колдуна. Отстреливая каждую минуту, налево и направо маленький отряд, до которого изредка долетали отдельные стрелы, успешно преодолел лесную чащу и вскоре вышел на небольшую поляну, в середине которой виднелось озерко, образованное маленькими ручейками. Поскольку время близилось к вечеру, а индейцы своими стрелами куда-то исчезли, черный корсар приказал разбить лагерь. — Если им вздумается на нас напасть, — сказал он товарищам, — то лучше встретить их здесь. Поляна достаточно велика, чтобы заметить их появление. — Да, лучшего места нам не найти, — заметил каталонец. Индейцы опасны в зарослях и редко нападают на открытом месте, потому что я так устрою лагерь, что они не посмеют к нему приблизиться. — Уж не собираешься ли ты выкопать траншею? — поинтересовался Карма. — Это слишком долгое дело, дружище. — Достаточно опоясать лагерь кострами. Через костер они перепрыгнут. Это ведь не ягуары. Там достаточно простой головешки. — А это для чего, по-твоему? — — сказал каталонец, извлекая из кармана пригоршню круглых ягод. — Это что за фрукт? — Это перец. Да еще самый злой. Во время похода я набил им полные карманы. Он хорош к мясу, да и то слишком горек. А от индейцев в самый раз. — Каким же образом? — Мы подкинем его в огонь. — Думаешь, они испугаются его треска? — Нет. Но, говорят, он так разъедает глаза, что любой, кому вздумается прыгнуть через костер, несколько часов будет, как в потемках. Тысяча, куда ты перехитришь самого дьявола? Говорят, что карибы так обороняются от врагов. Посмотрим, подействует ли это средство, если Араваком вздумается на нас напасть. А теперь давайте наберем валежника и будем спокойно их ждать. ЗАСАДА АРАВАКОВ Наскоро закусив сухарями и остатками черепахи, флегустира почесали кусты по соседству, и, убедившись, что в них не засели индейцы, стали готовиться к ночлегу. Они постучали по траве палками, чтобы прогнать змей, и разожгли костры, бросив в них побольше перца, отличного средства не только от комаров, но и от врагов и диких зверей.